ла 47-я. Чёрная кровь ритмично вырывалась из огромной раны на теле симбионта, но тот, казалось, даже не обращал на это особого внимания, глядя то на распростравшиеся вокруг людские тела, то на почти скрывшегося из виду человека с лобосилка, полагающего, что ему удастся спастись. Очень наивно. Всего полторы сотни метров, и он окажется прямо посреди ловушки, из которой уже не выберется. Доор мог бы убить его и сейчас, но и не собирался лишний раз тратить силы, которые при нынешнем положении дел требовалось экономить. Он слишком долго играл с этими ничтожествами, думал, что они не представляют не угрозы, не ни сколько-нибудь значимого интереса. Самая рядовая миссия за пределами гнезда требовала уничтожить всю экспедицию Авалонов, могущих заподозрить неладное, но вдруг объявился другой отряд. на которые слуги симбионта наткнулись лишь чудом. И еще большим чудом было то, что Довор все-таки решил лично проверить гостей, среди которых совершенно неожиданно для себя обнаружил человека, чьи силы как две капли воды походили на таковые у злейшего врага всей расы симбионтов, мертвого врага, как считалось ранее. Марагас — истинный человек, король-змей, и тот, с кем Довор прежде никогда бы не справился даже в идеальных условиях. Более того, один из лидеров истинных людей мог в одиночку схватиться с целой армией, выйдя из этого боя победителем. Потому-то симбионт, увидев его в столь жалком состоянии, пересилил детский страх о страшной сказке об истинных людях, что бродят среди звезд, да вор помнил очень хорошо, и проследил за почему-то живой легендой. Проследил и пришел к выводу, что Марагас или утратил большую часть своих сил, Или нашёл самого ничтожного приемника из возможных. И так как оба этих варианта полностью устраивали симбионта, он решился на открытую схватку. В конечном итоге, сорвав солидный куш. Конечно, этот маленький человек вряд ли поделится памятью добровольно, но пытки обязательно принесут результаты. Гнездо так или иначе узнает о всём том, что хранится в его голове, а дор получит соответствующую награду. которая, возможно, позволит ему наконец-то обрести абсолютную мощь, став вровень с сильнейшими из сородичей. Присоединиться к поискам способа вырваться из мира ловушки он мечтал уже очень давно, но к этому занятию допускали лишь самых достойных симбионтов. Но как стать достойным, если ресурсы, необходимые для развития, столь сильно ограничены? Ещё 40 лет назад он достиг пика алмазного ранга, но с тех пор не продвинулся ни на шаг, уперевшись в потолок Как впрочем, и прочие из все остальные симбионты, рождённые в этом проклятом мире. Демонический зверь будто бы воспрял от сна, резко махнув уцелевшей рукой. Одновременно с тем песок под ногами Пареса с оглушающим шелестом взмыл в воздух, закружился и обрушился на Анимуса, не оставив тому ни шанса. Слишком велика была разница в силе между демоническим зверем пика алмазного ранга и боевого целителя серебряного. Ещё секунду Довор потратил на то, чтобы убедиться в смерти врага, после чего выбросил мертвеца из головы и опустился на корточки перед сменившей облик легендой. Он был единственным человеком, пережившим им же устроенный взрыв. На вид обычный молодой анимус, но если заглянуть чуть глубже, то становилась видна и вторая система каналов, столь характерная для истинных людей, подчинившихся себе симбионта и вплетённая в душу слуга. Последняя больше всего забавляла довора. Ведь самодовольная, могучая и хитрая Ирида чаще прочих смеялась над ним, над тем, кто брался за выполнение даже самых простых заданий, если они были действительно важны. А теперь она стала безмолвным рабом обречённого на смерть человека. Если бы симбионт мог, то он бы сейчас злорадно рассмеялся, но его тело не обладало столь бесполезными рудиментами, как лёгкие. Фактически вся плоть демонического зверя была однородна, из-за чего вынужденная потеря руки и части крови сильно по организму симбионта не ударила. Но сам факт того, что ради сохранения жизни легендарного врага ему пришлось пожертвовать конечностью, удручал, пожалуй. Он ожидал, что змей, даже ослабленный стократно, сможет как-то удивить своего врага, но использование отвратительной хмари вместе с жизненной силой Рашвоец это человек ли он вообще? Столо для него неприятной неожиданностью. Вдобавок к этому он мастерски уничтожил все семь слоёв внешней защиты симбионта, защищённые мгновение от оскофуизвимые места, от которых физически невозможно было избавиться полностью. Столько лет выходить из схваток невредимым, чтобы теперь тратить жизненные силы на регенерацию из-за такой мелочи. Довора кинул восприятием изродованные тямой и едким дымом людские трупы. выбрав парочку наиболее целых. Гигант с раздавленной грудиной покрылся песком и, нелепо шевельнувшись, поднялся на ноги синхронно с другим мертвецом, человеком, что сам сжег свои руки в тщетной попытке поразить симбионта. И если первому была уготована роль носильщика, лишний раз трогать могущего что-то выкинуть змея, да вор не хотел, то второй должен был идти впереди, провоцируя все то, что могло решить поживиться человечиной. Симбионт считал, что лишиться добычи из-за притаившегося нисшего было бы слишком обидно, а потому приточил перестраховаться. Довор просит разговора с лордами. Симбионт сформировал телепатический канал, водрузив в левую, ранее отсутствовавшую руку на плечо связанного, истощённого, лишённого возможности пользоваться силой, но не сломленного и стоящего на своих двоих пленника. Будь конечно исполноценный то едва живой человек не выдержал бы ее веса. Но пока Довор озаботился лишь созданием почти невесомой, крайне хлипкой основы. «Пленник? Ты привел пленника?» Единственный страж сердца гнезда, неимоверно похожий на человека, чуть наклонился вперед. «Разве в этом заключалась твоя миссия? Присмотрись к нему и поймешь, почему я здесь». Довор позволил сородичу приблизиться, дал ему несколько секунд, после чего довольно продолжил. Теперь ты пропустишь меня. Вместо ответа антропоморфный симбионт молча отошёл в сторону, освободив проход. От удивления он не мог сформулировать ни единой мысли, ведь никогда прежде симбионты нового поколения не встречались с истинными людьми. Лорды рассказывали им истории о настоящих врагах их расы, но то были лишь страшные сказки не более. А сегодня давор, тот, кого никогда не воспринимали всерьёз, привел живое подтверждение этих рассказов, плененного и беспомощного истинного человека. О том, что он как-то связан с Марагасом, демонический зверь даже не догадывался, ведь шлем давно распался на аниму, а определить конкретного слугу так быстро было невозможно. Да вору для этого понадобился не один час наблюдений. Подтолкнув внимательно рассматривающего коридоры Эллина в спину, довольный произведенным впечатлением симбионт, вступил в святая святых гнезда, туда, где за десятки лет бывать ему приходилось лишь несколько раз. Вопреки названию, гнездо не было гнездом в прямом смысле этого слова. Никаких пещер или ульев, лишь монолитная, внушительная архитектура, в этом мире кажущаяся неестественной и чужеродной. Столько металла, сколько использовалось здесь, нельзя было встретить ни в одном из великих городов, а обилие золота, серебра и мрамора говорило само за себя. Симбионты считали себя высшей расой, и это чрезмерное самомнение нашло отражение в их домах: больше, ярче, вычурнее. Таким был их девиз. Но наслаждаться открыто демонстрируемыми чудесами Элен не мог, обстановка, мягко говоря, не располагала. Перерождённый даже не знал, сколько прошло времени, ведь в дороге проснуться ему позволяли лишь для того, чтобы накормить тем, что попалось под руку. Если судить по тому, сколь быстро истощался организм Анимуса, такие пободки случались не чаще одного раза в 2-3 дня. Достаточно для поддержания жизни, но слишком мало для сохранения сил. Не то чтобы Элен действительно верил в возможность побега, но это не мешало ему хладнокровно анализировать информацию в поиске даже самых незначительных, почти призрачных шансов. Я чувствую их, тихо сказала Змейка. произшедшим винившая в первую очередь себя несмотря на все уговоры Элена в те редкие моменты когда он был в сознании она всё равно считала что без неё в такой ситуации перерождённый не оказался бы как минимум симбионт не посчитал бы главу клана своей основной целью и Элен возможно смог бы избежать они очень сильны гораздо сильнее его всё так перерождённый и сам ощущал ни одного и даже не двух абсолютов, что с каждым шагом становились всё ближе и ближе. Они совершенно не скрывали свои силы, ведь опасаться им было ровным счётом некого. Людские абсолюты, коех на всём континенте не наберётся и десятка, были значительно слабее. Если они предложат тебе сделку, змейка, не отказывайся. Нет, это неправильно. Для тебя это единственный способ сохранить жизнь и рассудок. Этот симбионт ясно дал понять, что им нужно содержимое моей головы, значит меня будут пытать, пытать годами, десятилетиями или до тех пор, пока им это не надоест, а вместе со мной страдать будешь и ты. Никогда, ни при каких условиях Элен не расстался бы с жизнью добровольно. В мироздании многое зависит от случайностей, и если он не справится со своим освобождением сам, то быть может, ему поможет кто-то со стороны. И перерождённый был готов ждать до самой смерти, если потребуется. "Это не важно, Элен", грустно ответила Эрида. "Разве я не говорила, что симбионт и носитель сражаются вместе до самого конца, каким бы он ни был? Даже если это будет бессмысленно?" Лицо перерождённого, наблюдавшего за медленно распахывающимися вратами монструозных размеров, вздрогнуло от нехорошего предчувствия. Да, сама ситуация могла претендовать на звание наихудшей в обеих его жизнях. Но до сего момента Причуствие молчало. Я прошу тебя об этом, Ирида, как человек, которому не безразлична твоя судьба. Услышь меня и подумай. И что бы ты ни ответила, я приму любое твоё решение. Гигантский зал меньше всего напоминал место, в котором так уж часто принимают гостей. От него веяло запустением и какой-то притянутой за уши значимостью, пронизывающей и прямоугольные до блеска отшлифованные мраморные плиты. и выполненные из того же материала колонны, подпирающие расписной потолок. Сам изображённый наверху сюжет Элена ценить не успел, так как привершивший его сюда симбионт не слабым ударом заставил перерождённого упасть на колени. А взгляды семи демонических зверей огромной силыскрестились на незваных гостях. И от обрушившегося на него давления Элен едва не растался с содержимым желудка. Если, конечно, с последней кормёжки прошло несколько часов, а не дней. Неожиданно перерождённый почувствовал, как его разум присоединили к какой-то сети, связывающей не только семерых симбионтов абсолютов, но и его пленителя. Ты привёл его в гнёздо, не связавшись с нами. Вперёд вышел широкоплечий, мускулистый великан с единственным и закрытым глазом, что, впрочем, никак не мешало ему ориентироваться в пространстве. Ты хоть осознаёшь, что настоящий марага смог обвести тебя вокруг пальца? Я нижайше прошу снисхождения, мой лорд, давор отвёл руки в стороны и склонил голову. Но ваши уроки вселили в моё сердце уверенность в правильности моих действий, в восприятии я был лучшим, и это признали все лорды. Верно, остынь Балор. Приятный мелодичный голос, раздавшийся в его голове, заставил Элино поморщиться. Ему совсем не нравилось то, как его сознание отреагировало на слова неизвестного симбионта. Только я имею право судить своих подчинённых, Айбел, горкнул великан, сжав могучие кулаки. Затем посмотрел он на волка довольно скромных размеров, обладавшего огненно-рыжей шерстью и аурой привлекательности, что смогла частично воздействовать даже на Элена. Очевидно, этот волк был волчицей, той самой Айбел, что решила поспорить с одноглазым слепым великаном. Всё так, но разве произошло что-то плохое? Даже на пике своих сил Марагас не справился бы со всеми нами в одиночку. Сейчас же... Волчица повернула голову, теперь взгляд серебристых глаз в перерожденного. Он до смешного слаб, но воля его крепка, раз он все еще смотрит на меня с такой ненавистью. Что скажешь о нем, медб?» Эллен тяжело вздохнул и на секунду опустил веки, уняв переполняющие его эмоции. Бесполезные чувства на какое-то время взяли над ним вверх воспользовавшись слабостью перерождённого, но и дальше идти у них на поводу он не стал. Не только воля, но и разум его крепок, словно сталь, ответила приподнявшая голову над полом змея, из-за холодного внимания которой по спине анимуса пробежали мурашки. Он невольно подумал о том, что возможно, она родственница старой Риды, но мне больше интересна причина, по которой зловная змея никак не проявляет себя. И в присутствии очевидно, но она как никогда спокойная и безмятежна. Наследник истинного человека мог увеличить её разум, подчинить себе, недовольно прорычал Балор, приблизившись к Элино. Отдайте его мне, и я достану из его головы ответы на все вопросы. Грубый подход идёт после подхода изящного Балор. И ты это знаешь, не так ли? Гигант недовольно оскалился. поднял руку и махнул ею с такой силой, что перерождённого обдало волной воздуха. Пусть будет по-твоему, но если ты не справишься, мои тевницы всегда готовы принять особого гостя. Демонический зверь развернулся и направился к массивной двери, совершенно не чувствуя на своей спине насмешливого взгляда Элена. Человек демон всё едино, когда дело доходит до допроса. Сначала запугать а после предложить добровольное сотрудничество с какими-то преимуществами за мной двор да мой лорд слабый на фоне абсолюта симбионт послушно засеменил следом за своим покровителем пока не скрылся за захлопнувшимися дверями а буквально мгновением позже брови элинов взметнулись вверх он отчетливо ощутил как оборвались две жизни и судя по всему погибли принявший перерождённого симбионт и неудачник оказавшийся на страже не в то время и не в том месте. "Вижу, подчинённые вам не очень-то и нужны?" спросил Экс-абсолют, подняв взгляд на внимательно следившую за его реакцией волчицу. "Даже если ты лишился силы памяти, Марагас, твоя наглость всё ещё идёт вровень с дерзостью". Её голос оставался таким же мягким и приятным, но теплоты в нём больше не было. По крайней мере, свою чувствительность ты не утратил. что открывает перед нами огромные перспективы. Я говорил уже не раз и скажу вновь. Я не Марагас и прежде никогда не слышал этого имени». Кем бы ни был предыдущий хозяин шлема и эриды, а к такому выводу Эллен пришел, обмозговывая слова симбионта в редкие часы бодрствования, но всем этим абсолютам он явно оттоптал все, что можно было оттоптать. Ненависть и неисточаемое ощущалось почти физически, И о самой змейке они до сих пор даже не побеспокоились. Значит, она им не слишком важна, и пленение с ней не связано. Это еще один аргумент, который можно использовать для избавления Эриды от гложащего ее чувства вины. Забавно. В такой ситуации я забочусь о ком угодно, но не о себе. Это ли называется безысходностью, подкрепленной стремлением сделать хоть что-то? Но ты подчинил себе Эриду и обрел шлем. Обычный анимус на это не способен. Как ты себя называешь, Анимус? Безымянный? Безымянный? Пусть так. Я не буду ходить вокруг да около. Нам интересно содержимое твоей головы, и мы до него в любом случае доберёмся. Перед тобой есть выбор: открыться нам добровольно и сохранить рассудок до самого конца или, недвусмысленно замолчав, волчица клацнула челюстями и потока니 мы смёл с перерождённого всякие ограничения. Вдохни полной грудью и подумай, человек Хочешь ли ты умереть, утопая в ужасе и боли, или предпочтёшь существование в комфорте, чтобы однажды уснуть и просто не проснуться? Если оба варианта предполагают смерть, то выбирать из них я не буду вовсе. И сделал свой выбор. Волчица сделала шаг вперёд и лена практически вдавила в землю. Быть может, в нормальном состоянии он бы и смог хоть как-то сопротивляться. но ослабленное тело и давно не использовавшиеся каналы не позволяли даже поднять головы. «Мед, можешь обрадовать Балора. Сего дня наш пленник будет на его попечению». Не имея сил и дальше удерживать себя в сознании, Элли напустил веки и тут же отключился, распластавшись на полу. И сожалел он лишь о том, что они не предложили Эриде помощь, как будто считая ее своим врагом.